Стив зашипел. От немедленной расправы кота спасло появление в дверном проеме Собкара. «Надеюсь, хоть ты меня порадуешь», — мрачно обернулся на стук открываемой двери Стив. «Упс!» — Собкар вывернул голову за спину. «Пацаны, папик не в духе. На этой малине мы с девочками отдыхать не будем». Савхар, которому было поручено вести переговоры с местной братовой, попытался удрать, но был втянут внутрь лавки мощной дланью Стива. С улицы раздался испуганный вопль. «Линяем, братова! Красавчик не в духе!» Под хохот и повизгивание разбитных девиц братова скрылось в том же переулке, что и стражники. «Хрипатый!» Ласково обратился к Сапкару Стив. «Ну, кот, хрен с ним, но ты-то! Докладывай, короче!» «А уй, все путем, шеф!» Мутные глазки Сапкара радостно смотрели на Стива. «Сперва посидели на одной малине, потом на другой, потом на тре!» «Твою мать!» — не выдержал Стив. «Ты о деле говори!» Так я и говорю, после третьей замутились в тюряге. Но там же такой запахан. Короче, долго мы на кище не усидели. Стопки по три и пошли в баньку отмываться. Короче, все на мази. За трусордини братва завтра всех будет ставить на перо. Только сутрица у хромого на малине. «Здоровье поправим, и сразу за дело!» Стив схватился за голову. «Кандировка у меня не к черту! Напри забыли про нейроны!» «В гнилой базар гонишь, шеф!» Пьяный кнул Сапкар, плюхаясь на лавку рядом с котом. «Ради такого скачка никаких нейронов не жалко! На святое дело идем, своих выручать!» Стив грустно посмотрел на бывшего капитана тайной полиции Бурмондии. Слава богу, хоть Осель не дал денег, пробормотал юноша, чтоб сильно не выделялся среди нищих братьев. Зацокали копыта, Стив кинулся к окну. Около лавки старопщика затормозила шикарная карета, из которой выпал Осель и пошатываясь С трудом направился к дому. Следом из кареты начали выползать какие-то странные оборванные личности с пухлыми мешками. Войдя в комнату, он осел в самый центр её и коротко распорядился: "Мужики, выгружайте здесь". Мешки были тяжёлыми, падая они трескались по всем швам. И скоро около нок костеля образовалась довольно приличная горка золота. Последним вошёл одноногий горбун с костлём подмышкой, волоча за собой сразу два мешка. "Ну, всё, Пястрик, как и договаривались, ты главное про петицию не забудь. Я же летут, не хватит, то завтра после дела всё притараним". Вниз и удалились, причём пешком. Карета так и осталась около лавки староёвщика. И как это понимать? грустно спросил Стив. Он уже устал удивляться. Ребята решили спонсировать наше дело. Небрежно махнул рукой Василий. Чего? выпучил глаза Стив. "На они говорят, любое хорошее дело требует инвестиций". Видя, что глаза шефа стали ещё круглее, смачно сплёвынул деревня необразованная финансовых вливаний осэль похлопал глазами решив что стив не въезжает на мгновение задумался шеф а про инвестиции это не ты недавно нам заливал какие вы способны ученики нехидно прошептал стив где ли нам годы я боюсь даже представить себе в чем он сейчас припрётся — Да хрен с ним, с Ленаном! — икнул Сапкар, введя Стива в окончательный ступор. — Видали мы его с колешами, бэ! Стив замер, прикидывая, куда Сапкар пошлет своего принца. — В соседней харчевне, с ремесленниками какую-то песню разучивает. — Пестрый, а что, у нищих это столетнее накопление? — Не-а! — лениво отозвался Осель. Это они недельную выручку презентовали. О, что вспомнил-то? Мы же на послезавтра золотого дракона арендовали на целый день. Сапкар нервно икнул. Это был самый дорогой кабак для знати. Отмечать успех нашего завтрашнего дела будем. Только вот, шеф, они небольшую просьбишку на бумаге изложили. Читай. Стив развернул мятые листы бумаги с каллиграфическим текстом. Уважаемый красавчик Стив, после того как с нашей помощью вы займёте своё законное место короля Нурмунди, нижежайшая просьба согласно кодексу законов о труде, обеспечить нам нормальные условия работы, а именно: первое установить на папертях около базаров и в других многолюдных общественных местах специальные лавочки с навесами от снега и дождя, дабы не вредить здоровью нашему. Второе. Избавить нас от гонений и поборов стражников и других власть имущих супостатов, ибо труд наш тяжек и гористен, с хлеба на воду перебиваемся. А дабы не было ущемления казни королевской, Мы, как и все порядочные подданные твои, налоги платить готовы в виде десятин от прибыли. С уважением, подпольная гильдия нищих славного города Габарда. Постскриптум. Очень хотелось бы легализоваться. Эта петиция заставила Катая Сапкара протрезветь. — Хрипатый! — прошептал пораженный Кот. Ты представляешь, какой бизнес можно в Гересце замутить? — Да какая Гересца? — постучал ему по лбу Сапкар. — По всей Бурмундии дела крутить можно. Крышевать будем, — говорил наш шеф. Из десяти процентов любой согласится. — Какие десять? Пять за глаза! Развить эту идею им не удалось. Дверь распахнулась, и в комнату вошёл мрачный борода, распространяя вокруг себя неприятный душок общественного туалета. "Тебе петиция, хозяин?" сердито пробурчал он, протягивая бумаги Стиву. "Одна от гномов, другая от эльфов. С какой начинать? А ты с какой предложишь?" "Но ну, эльфы, они обычно выражаются культурней. Тогда он не знает эльфов. Борода уткнулся носом в свиток. Ну, ага. О, вот такое выражение даже я не знаю. А вот это хоть записывай, сразу не запомнишь. Борода торопливо листал страницы. Хозяин, по-моему, их словарный запас кончился. Они перешли на гномий. А я всегда говорил, что арфийский язык бедноват. Так чего они хотели-то? Заинтересованно спросил Стив. Не знаю, хозяин. Тут одни выражения. А, нашёл. В самом конце. Короче, они говорят, чтобы ты на них больше не рассчитывал, даже за золото. Ну, а гномы что пишут? Борода взвесил в руке увесистую пачку бумаг. Можно не переводить. Я и так знаю. Станаев здесь во Дембагати. Э, давайте сразу в концовку заглянем. Давай, согласился Стив. Борода пошуршал бумагами. О, это вполне переводимо. Короче, они пишут, цитируй дословно: "Засунь своё золото себе в" Борода покосился на Стива, поперхнулся. "И больше к нам не обращайся". Стив стоял посреди комнаты, оглядывая мелкими глазами друзей. Среди них и не хватало только Ленона. Если и он подведёт,